Глава 115. Воскресенье, 13 августа, 22.00-23.00. Рой Грейс приехал домой в 22.30. Выбрался из машины, валясь с ног от усталости. В этот момент на телефон пришло сообщение. «В моем кабинете в 9 утра. Без опозданий» написал ему кайсян Пью. Рой вспомнил фразу из курса по менеджменту, который он проходил несколько лет назад. «Зачастую некомпетентные люди продвигаются по карьерной лестнице, успешнее прочих». Хотелось ответить помощнику главного констебля именно этими словами, однако пришлось ограничиться коротким «хорошо». Босс... Мог бы и поблагодарить его. Хотя бы спасибо сказать. Видимо, способность хвалить других просто отсутствовала в ДНК, Кэсси Анапью. Рой в темноте направился к дому. Залаял Хамфри, включился сенсорный фонарь. Он открыл входную дверь, погладил прыгающего пса и прошел в гостиную. Клио сидела на диване и смотрела новости. на столике перед ней стоял бокал белого вина. вернулся что случилось в новостях сказали что мальчика этого манго брауна спасли грейс поцеловал клио Да он уже дома манго сдурил все могло кончиться совсем иначе а у тебя как день прошел А как ты думаешь? Провела несколько вскрытий в компании Фрейзера Теобальда. Завтра в восемь утра. Продолжим работу. Как спина. Спина мучила Клио с тех пор, как она была беременна Ноем. А после недавней травмы покойник попался тяжелый. Стало еще хуже. Морг потратился на эргономичное кресло на рабочем месте и специальный поддерживающий стул для дома. — Нормально, спасибо. Во вторник снова пойду к мануальщику. Если к нам опять попадет труп весом 250 килограммов, я вызову автопогрузчик. Грейс ухмыльнулся. — А ты? У тебя как дела? — Завтра в девять утра. Встреча с моим любимым другом Кайсяном. Потом совещание с детективом-сержантом Салли Медлок по поводу банды брачных аферистов. и нужна помощь отдела тяжких преступлений. — Я так и думала, что ты будешь занят. Попросила Кейтлин прийти завтра к семи утра. — Спасибо. — По-моему, тебе надо выпить. В холодильнике еще осталось вино. Лучше, что покрепче. Грейс открыл шкафчик и налил себе большую порцию виски. Как там мальчики? Я их почти не вижу. Кейтлин говорит, что Ной просто золото, а не ребенок. К Бруно я заглядывала. Он опять играет в какую-то военную игру. Кстати, пока не забыла. Надо назначить дату встречи с Алланом Ларкиным. «Каким еще? Аланом Ларкиным?» «Юрист из семейного права. Насчет бумаг по переезду Бруно из Мюнхена?» Родители Сэнди не самые простые люди. В последнее время устраивали им настоящий кошмар. Ларкин помогал урегулировать разногласия по поводу Бруно в соответствии с завещанием Сэнди. «Отлично!» Грейс бросил пару кубиков льда в виски и сел рядом с Клио на диван. «Итак?» — спросила она. «Я не видела тебя со вчерашнего дня». «Что было интересного?» Рой рассказал ей о произошедшем во всех подробностях и спросил. «Расскажи мне про части тела, которые вы забрали с завода. Голова не нашлась?» Клео нахмурилась. «Привезли сегодня вечером». «Странно. На ней не хватало одного уха». «Какого?» «Левого или правого?» «Правого». Грейс улыбнулся. «Все понятно». «Хорошо, что хоть кому-то понятно». «Хочу заглянуть к Бруно». Рой встал. «Конечно. Только ненадолго». У меня на тебя планы. «Планы — Планы? Клио ответила ему сексуальной улыбкой. — Если, конечно, мой милый супергерой, мой невероятный пловец, не слишком устал. Рой ухмыльнулся, поспешил наверх и замер у двери Бруно, прислушиваясь. Оттуда доносились звуки стрельбы. Сын громко выругался по-немецки. Грейс постучал и вошел. Бруно, одетый в толстовку с капюшоном, джинсы и белые носки, лежал на кровати с геймпадом Xbox и сосредоточенно следил за происходящим на экране. Как только появлялась чья-то фигура, мальчик нажимал кнопки, и герой взрывался. Потом действие на дисплее замерло, и появился счет. «Я...» Получил, за засранец, Дуббиздер Вейлер. Примечание. Да ты проиграл. Немецкий. Конец примечания. Не поворачивая головы, мальчик сообщил. Я выиграл. Видишь, Бруно, не зря я учил тебя стрелять. Наверно. Ну, как дела? Мистер Аллен нормально довез тебя домой с Амекса? Я! «У него аудио-6». «Ты поладил с мальчишками?» «У него два сына, верно?» «Мальчишками. Да они еще малыши. Им лет по семь, может, 9 Одному зовут Логан, другого вроде как Дженсен». Бруно, не сводя глаз с экрана, запустил другую игру. «А что с тем парнем, которого похитили?» «Он жив. Вернулся к родным». «Преступники получили выкуп?» Частично. Бруно одобрительно кивнул. Это хорошо. Хорошо? Хорошо, что получили только часть. Нет, пап. Хорошо, что им достались деньги. Они расстроятся, что не получат остальное. Грейс нахмурился. Почему ты такое говоришь, Бруно? Что ты имеешь в виду? На экране появились два имени, Эрик и Бруно. «Почему ты такое говоришь?» — повторил Грейс. «Мне надо сосредоточиться!» На мониторе отображался средневековый форт. Мужчина побежал к бреше в дальней части крепости. Бруно нажал на кнопку и огорченно воскликнул. «Черт! Я промазал!» Грейс со злостью вырвал геймпад из рук сына. «Я задал тебе вопрос и хочу услышать ответ. Ясно?» — Позволишь Эрику выиграть игру? — огрызнулся Бруно. — Нет, Бруно, это ты позволишь Эрику победить, если не ответишь мне. — Почему хорошо, что похитители получили часть денег, и почему они расстроятся, не забрав остальное? Сын бросил на Грейса мрачный взгляд. — Они рисковали и заслуживают награды. Спускаясь вниз через несколько минут, Рой подумал, что уже второй раз за выходные слышит от бруна странные фразы. «Что за воспитание дала ему Сэнди? Какие-то странные моральные принципы. А может, мальчик просто дорос до стадии подросткового бунта и недоволен тем, что его забрали из привычной обстановки, которую он считал домом?» Впрочем, На тот момент Грейс слишком устал, чтобы думать об этом».